Глава девятая. Муза. Придерживаясь левой рукой за стеклянные перила лестницы, темноволосая девушка в светлом платье грациозной походкой медленно спускалась вниз по ступенькам. Я стоял и восхищенно наблюдал за ее появлением из ниоткуда. «Проходи», — произнесла она, спустившись на первый этаж виллы. «Присаживайся, нам есть о чем поговорить». Она приветливым движением руки указала на диван, расположенный в центре гостиной, выполненный в тех же светлых тонах, что и весь интерьер виллы. В этот момент я почувствовал себя максимально неуверенно, так как в подобной загробной ситуации оказался впервые. Вынужден признаться, что женская красота застала меня врасплох. Парни всегда себя так ощущают в компании очаровательной девушки, как будто что-то внутри них переключает тумблер из положения «не тупить» в положение «тупить». Ты можешь себя чувствовать абсолютно уверенным и спокойным в компании Люцифера. Но стоит только появиться симпатичной девушке, как твоя уверенность и спокойствие сразу куда-то улетучиваются. И вместо того, чтобы таковым быть, ты начинаешь в ее присутствии таковым казаться. Я решил быть таким, какой есть, а не казаться лучшей версией самого себя. Буду искренним. «Все равно уже полумертвец», — подумал я, и, приняв предложение незнакомки, прошел вглубь гостиной и сел на диван. Она села полубоком напротив меня и, закинув ногу на ногу, положила руки на колени. Между нами стоял стеклянный журнальный столик с раскиданными на нем глянцевыми журналами и листками списанных бумаг. Там же на нем были разбросаны разноцветные квадратные стикеры с пометками и фантики от конфет с марципаном. В отличие от обезвоженного цвета глаз горожан — Ее карие глаза были переполнены блеском жизни настолько, что мне в какой-то момент показалось, что они являются источником той самой любви, которой нам всем так сильно не хватает при жизни. Скажу честно, это была эффектная девушка приятной внешности с густыми длинными волосами темного цвета и белоснежной, как снег, улыбкой. Шелковое платье цвета темной карамели изящно подчеркивало всю красоту ее смуглой кожи. Особый тон блеска для губ — придавал ее образу некий вид магнетизма и заставлял внемлить каждому произнесенному ее слову. В белом свете гостиной она напоминала мне какую-то древнегреческую богиню, которая спустилась с небес к измотанному творческой дорогой путнику. «Расслабься, ты уже умер и попал в рай», произнесла она и мило заулыбалась. «А ведь действительно, — подумал я, — всю жизнь я морально готовился к страданиям в аду, и разным видом мучительной смерти. А крайской жизни оказался неподготовленным. «Я не был к этому готов», — ответил я. «К чему именно?» — переспросила она. крайской жизни?» — ответил я с некой долей самоиронии. «Я — Муза», — произнесла она. «Евгений!» — автоматически произнес я и случайно вспомнил, что за всю историю своих астронавтических путешествий свое имя я назвал впервые. «Я знаю, кто ты!» мило ответила она. «Муза — редкое имя», — произнес я. «Это вовсе не имя», — с улыбкой ответила она. Неожиданно зазвучала жизнерадостная мелодия, напоминающая вызов мобильного телефона. «Извини, пожалуйста», — произнесла она и принялась что-то искать среди творческого беспорядка на своем журнальном столике. Под одним из глянцевых журналов лежал сотовый телефон. «Алло», — ответила Муза. «Привет, Володя. Да, только зашел». «Все хорошо. Сидим разговариваем. Благодарю тебя. супруги привет!» После непродолжительного разговора она положила сотовый телефон рядом с собой и посмотрела на меня. «Еще раз извиняюсь», — произнесла она. «Володя хотел лично убедиться, что ты приехал и с тобой все в порядке». «Володя?» — уточнил я. «Совершенно верно», — ответила она. «Володя. Подумал я про себя». Первое, что мне тогда пришло на ум, так это образ того самого представительного мужчины со смуглой загорелой кожей в темном деловом костюме с надписью «Создадим жизнь вместе». «Владимир Шипиба», — уточнил я, — «глава города М?» «Да, именно он», — ответила она. «Я попросила его кое в чем мне помочь, и он с радостью согласился». Я ненадолго задумался и замолчал. «Воды хочешь?» — спросила она. «Не откажусь» ответил я. Муза встала с дивана и направилась в сторону кухни. Через некоторое время она вернулась и протянула мне стакан с кристально чистой водой. Я сделал несколько глотков воды и поставил стакан на журнальный столик. «Живая», — произнес я. «Оазисная», — мило дополнила она. «Женя», — произнесла она мое имя. «Я знаю, кто ты и знаю, как тебе помочь, но мне необходима и твоя помощь тоже». «Моя помощь?» Растерянно переспросил я. «Да, твоя помощь», — утвердительно ответила муза. «Я понимаю, что это звучит немного странно, но говорю, как есть». Я взял стакан и сделал еще несколько глотков живой азисной воды. «И чем именно я могу помочь?» — удивленно переспросил я, ставя стакан с водой обратно. «Я буду говорить прямо, как есть. Хорошо?» — произнесла она. «Мы, музы не умеем ходить вокруг да около. Приходим неожиданно». И без предупреждения мы с интересом уточнил я да мы ответила она я же не одна такая нас много я на некоторое время задумался и замолчал анализируя все ранее сказанное так вот выждав небольшую паузу продолжила она у тебя есть редкий писательский талант обрати внимание на то что все когда-либо зафиксированное тобой на бумаге уже либо произошло либо обязательно произойдет Но и не зафиксировать ты -то этого тоже не мог, так как все сюжетные линии уже давно прописаны в едином сценарии жизни, который уже миллионы лет валяется на пыльных полках мироздания, давно позабытый своим автором. Полностью переписать всю сюжетную линию даже одного актера на сцене жизни — это значит полностью нарушить весь сценический замысел творца. Я слушал музу внимательно, Всем своим видом стараюсь показать, что в произнесенных ею словах нет ничего сверхъестественного, хотя это было не так. «Я устала быть музой. Здесь все одно и то же», — пожаловалась она мне и продолжила говорить с неким внутренним вдохновением. «Я хочу новых впечатлений, хочу новый опыт, хочу узнать, что такое человеческая жизнь во всем ее несовершенстве и красоте. Хочу узнать, почему ко мне так часто обращаются за помощью». Я же не жила в человеческом теле ни разу, понимаешь? А это ведь, наверное, так интересно. Ты ограничен, несовершенен, испытываешь постоянное ощущение брошенности и одиночества. Это то, чем вдохновляются великие поэты и философы. А я муза, я вдохновляю их всех, но сама даже не знаю, каково это быть в человеческом теле. Так вот, я тут подумала, может быть, мой земной отпуск длиною в одну человеческую жизнь совместить со своим призванием «музы». Но для реализации моего потенциала вдохновения мне необходим порядочный и добросовестный помощник с моральными принципами и нравственными. В земном мире для меня это архиважно, ведь человеческая жизнь, она настолько коротка, что в этом мире моя духовная мать даже не заметит моего отсутствия, а если и заметит то скажу, что это была командировка на Землю для получения нового опыта. Зато впечатление у меня будет на целую вечность вперед. Именно по этой причине я и прошу у тебя помощи. Помоги мне, пожалуйста, воскресить саму себя в физическом теле вашего плотного мира». «Что?» — с чувством максимального недоумения переспросил я. «Воскресить?» «Да», — продолжила она. «Воскресить! Я понимаю, что прошу о чем-то невозможном, но тем не менее очень сильно тебя об этом прошу». Я завис. По-другому это состояние у меня выразить не получится. На заднем фоне продолжала еле слышно звучать гармоничная мелодия арф, заполняя созданную моим зависанием тишину. Ко мне ни разу не обращались с подобной просьбой, тем более муза. «Я сам-то себя воскресить не могу». «Гуляю здесь по загробным уголкам пустыни воспоминаний в поисках вчерашнего дня, а тут муза просит ее воскресить». Да еще и слово такое — «воскресить». Ранее я его слышал только в религиозном контексте. «Я не знаю, как это сказать», — ответил я после недолгого зависания. «Буду так же, честен и искренен. Про то, что я являюсь писарем Великой библиотеки мне говорил Август, когда мы с ним прогуливались по старинным улочкам Карфагена». «Но право воскрешать я слышу впервые». «Совершенно верно», — ответила Муза. «Именно поэтому ты здесь. Я предлагаю тебе заключить между нами соглашение». «Соглашение?» — удивленно переспросил я. «Да, соглашение», — утвердительно повторила она. «Суть соглашения невероятно простая. Я вдохновляю тебя на развитие твоего писательского таланта, а ты с помощью него будешь...» воскрешать людей. Проще говоря, ты будешь разжигать в их сердцах неосязаемый огонь любви. Без внутреннего источника любви любой человек – это ходячий мертвец, гниющий изнутри. Тебе необходимо будет воскресить одну очаровательную девушку в вашем плотном мире. Это твое первое задание в рамках нашего соглашения. Она настолько прекрасна и обаятельная, ты бы только знал, В процессе воскрешения ты сам все поймешь, поэтому не буду сейчас вдаваться в подробности. Между мной и тобой будет заключено устное соглашение, искрепленное дружественным рукопожатием, которое вступит в силу только после того, как ты воскресишь меня в ее физическом теле. Таким образом, ты воскресишь и ее, и меня в одном плотном теле. Уверена, что воскрешенная девушка будет только рада такому повороту сценарных событий в ее жизни Тем более она уже давно это ищет, но до конца не понимает, что именно она ищет и где это вообще необходимо искать. В принципе, вот и все соглашение. Как тебе? За всю мою земную жизнь мне много раз предлагали заключить разные сделки. Но чтобы заключить сделку с Музой, у меня такое было впервые. Муза замолчала и с нетерпением ожидала моего решения. А подробности любознательно поинтересовался я. «Подробности...» – задумчиво повторила она. «Все очень просто. Да, мы договорились. Это означает, что ты полностью принимаешь все условия нашего соглашения и полностью доверяешься моему призванию. Нет, мы прощаемся, но я все равно буду периодически тебя вдохновлять. На все остальные вопросы по нашему обоюдному соглашению я с радостью расскажу тебе только после твоего положительного ответа». Одну минуту произнес я и снова потянулся за стаканом воды. С одной стороны, начал размышлять я, заполняя образовавшуюся паузу неожиданным желанием попить азисной воды. Я не знаю, что меня ожидает за ответом «да». Но, с другой стороны, я не знаю, что меня ожидает и за ответом «нет». Если задуматься, то я уже и так мертвец, который бесцельно бродит по пескам загробной жизни без надежды на светлое будущее. По сути, мне терять уже нечего, но сам факт уважительного отношения от музы предоставляющий мне возможность сделать самостоятельный выбор даже там, где его нет, говорит о многом. «Да, я согласен», — произнес я, возвращая стакан с водой обратно. «Прекрасно», — жизнерадостно ответила муза и протянула мне правую руку для рукопожатия, тем самым символизируя завершение договорных отношений обоюдным согласием. Я протянул руку в ответ, и мы скрепили нашу устную сделку дружественным рукопожатием. Карие глаза музы в этот момент еще больше наполнились блеском жизни, и напоминали мне глаза ребенка, которому вот-вот вручат новогодний подарок с марципановыми конфетами. «Я знала, что ответ будет положительный», — произнесла она после дружественного рукопожатия. «Я тоже это знал», — с улыбкой ответил я. После того, как я дал положительный ответ, и мы закрепили договор рукопожатием, появилось ощущение легкости, как будто неосязаемый груз прошлого куда-то испарился, а на смену ему пришел белый свет с мелодичной фоновой мелодией арф. «Я вспомнил давно забытое состояние расслабленности и спокойствия, как будто оно всегда было со мной. Но я настойчиво его избегал, считая недостойным для самого себя». «Итак, к деталям сделки», — произнесла Муза. «Если будут возникать вопросы в ходе разговора, то задавай их и не стесняйся. Я с радостью на них отвечу». «Хорошо», — согласился я. «Завтра тебе предстоит встреча с многоликой богиней. Это моя духовная мать», — начала разговор Муза. «Извини, пожалуйста, с кем?» – удивленно переспросил я. «Моей мамой», – повторила она. «Многоликая богиня – это моя духовная мама. Завтра у тебя с ней состоится знакомство. Она открыта для каждого ищущего, но не каждый ищущий открыт для нее». «Знакомство с твоей мамой?» – удивленно переспросил я. «Многоликой богиней?» Муза засмеялась. Смех был искренний и заразительный. «Я даже сам немного заулыбался. Это тот самый случай, когда тебе разрешают задавать абсолютно любые вопросы. А когда ты озвучиваешь первый вопрос, то над тобой смеются. В этот момент ты ощущаешь себя полным идиотом и не понимаешь, что именно ты сказал не так». «Извини, пожалуйста», — насмеявшись, произнесла Муза. «Ты бы видел сейчас свое удивленное выражение лица». «Ты выглядел так, как будто завтра пойдешь к многоликой богине за предложение моей руки и сердца, причем против своей же воли. Это было очень смешно!» «Представляю!» — с улыбкой на лице сказал я. «Извини, пожалуйста, у меня вопросы я не могу его не задать». «Конечно, задавай!» — с интригующим интересом произнесла муза. «Когда я ехал сюда, начал я. Харон, водитель автомобиля, рассказал мне, что в городе М в свое время... Заверосилась детская сказка под названием «Многоликая богиня», автор которой пожелал остаться неизвестным. Данная сказка наделала много шума среди городских мертвецов, но не об этом сейчас. Я к тому, что «Многоликая богиня» — это же вымышленный персонаж из детской сказки, а ты... Тут я сделал неловкую паузу и замолчал. «Можно же на ты?» — вежливо уточнил я. «Да, можно на ты», — ответила муза и в знак согласия кивнула головой. «Я хочу только...» «Немножко тебя поправить. Сама книга называется «Поколение пустоты», в которой прообразом Великой Матери является многоликая богиня. Она дарует освобождение каждому, кто пройдет все ее испытания. Так что «Многоликая богиня» — это не детская сказка, а это подсказка». «Ого!» — удивился я. «Все это выглядит как один большой розыгрыш». «Все верно!» — тактично перебила меня муза. Это все один большой розыгрыш. Если хочешь что-то спрятать, то положи это на самое видное место и уточни, кому этот шедевр принадлежит. Поверь, это явление будет иметь лавинный характер распространения, особенно если автор произведения пожелал остаться неизвестным. Жители города М, как правило, не меняются, а если и меняются, то не все». «То есть, — продолжил я, — многолекая богиня существует?» «Знаешь, — произнесла муза, — Один гениальнейший древнегреческий философ сказал, «Бытие есть, а не бытия нет. Ты не можешь знать того, что существует, но если ты об этом услышал, значит, это существует». «Действительно», — подумал я. Муза мило посмотрела на меня и улыбнулась. «Если интересно», — продолжила она, — «то я могу полностью рассказать тебе всю историю создания поколения пустоты». «Да, очень интересно», — не задумываясь, ответил я. «Хорошо», — произнесла она, — И, сделав глубокий вдох, продолжила. Все началось с одной маленькой идеи, которая сама собой зародилась в моей голове. Я вижу, как жители города М страдают от обреченности своей полужизни, поэтому решила для самых отчаянных спрятать путь выхода из этой части загробного мира в простой и понятной литературной форме. Было принято решение написать все так, как есть на самом деле, но придать этому ключу некую форму доступности – чтобы она могла попасть в руки каждому получеловеку города М. И он смог ее легко прочитать за короткий промежуток времени. В последнее время в сказки больше никто не верит, особенно в городе М. Именно по этой причине все и запомнили эту книжку, как детскую сказку под названием «Поколение пустоты» и многоликой богини, дарующей освобождение. И то запомнили, потому что автор пожелал остаться в тени, и труд безымянного автора многие хотели присвоить себе. На реализацию этой идеи я вдохновила Витю и попросила Евина сына напеть, текстовую мелодию ему на ушко, да так, чтобы Витя смог спокойно все записать, как под диктовку. «Извини, пожалуйста», — тактично перебил я музу. «Кого попросила? Евина сына?» «Да, Евина сына. Это интересная история, сейчас расскажу», — вдохновленно произнесла муза. «У Адама и Евы есть сын, Каин, очень талантливый певец» поэтому поручение о создании текстовой мелодии было возложено на него. Книжка получилась настолько уникальной, что некоторым жителям города М удалось самостоятельно найти в ней ключи и обрести освобождение. Уже столько времени прошло, а многоликая богиня до сих пор является самым актуальным шансом на освобождение для каждого, кто в нее поверит. Так вот, на ушко Виктору пел Евин сын, а Витя просто слушал эту мелодию с ручкой в руке, и фиксировал ее на бумаге, оставляя за собой только текстовые следы в виде будущей книги. Витя обладает уникальным талантом писателя, который прекрасно знает, как разобрать Конопатова на буквы и мелодично их спрятать на кончике языка читающего. По условиям сделки книга «Поколение пустоты», написанная Виктором, будет до скончания времен носить честное имя безымянного автора, спрятанного под псевдонимом. История получилась настолько гениальной и простой, что даже моя мама долгое время не могла оторвать от нее внимания Таким образом, в городе м все хоть раз слышали про многоликую богиню и про то, что только самые достойные получают от нее уникальный приз за звание. «Извини, приз за звание?» — перебил я музу, акцентируя вопрос на этом слове. «Да, приз за звание. Это призвание», — продолжила она. Это твой приз за звание в жизни. Под званием скрывается то, что ты накопишь за всю свою жизнь своими поступками. Это как карма, только ты ее создаешь осознанно и в процессе жизни ее же самое отрабатываешь. Но это не карма, это намного выше. Призвание – это внутреннее влечение к какому-либо делу. И не делать этого ты просто не сможешь. Это сильнее тебя и заложено с момента рождения. Поверь. Не каждый готов смириться со своей истинной природой и пойти по пути своего призвания. Многие встречи с многоликой богиней избегают, потому что где-то в глубине души прекрасно осознают, что занимаются откровенным самообманом, который к истинному призванию не имеет никакого отношения». «Получается, — уточнил я, — все ответы растут у них под ногами, а они думают, что это сказка для детей?» «Дело в том, что большинство вообще не думает, — произнесла она, — за них уже давно подумали. И это хорошо. Каждый житель города мертвецов это прекрасно осознает, но боится сам себе в этом признаться. Периодически я прихожу к самым достойным мертвецам со своим предложением о сделке, но они меня пугаются и настоятельно просят больше не приходить. Когда в темные мысли избранного мною приходит светлая муза, то она для него чаще всего воспринимается как темная сила, которая хочет овладеть его светлым разумом и похитить драгоценную душу. В голове у избранного иногда бывает такая помойка, что удивляешься, как там еще мыши не завелись. А ведь он талантливый, с огромным творческим потенциалом, нереализованный гений, понимаешь?» Муза печально вздохнула и продолжила. «Представь только на мгновение», — продолжила она, «что в городе М. Володя разрешит всем таким избранным выражать свободу слова, мысли и действия. Как ты думаешь, через какое время город мертвецов превратится в руины небытия? Через какое время город М превратится в золотые песчинки воспоминаний о нем же самом? Что-то мне подсказывает, что долго он не просуществует. Извини, пожалуйста, я задам вопрос, пока его не забыл. Тактично перебил я музу. Я вот чего не пойму. Получается, что автор подробно расписал на листе бумаги сценарий всех жизней, И он прекрасно знает, с чего все началось и чем все закончится. Потом через проводников он проявляет книгу-подсказку поколения пустоты, благодаря которой каждый сюжетный персонаж может найти ключ и изменить свой будущий сценарий жизни. «Как так-то? Ведь тогда весь задуманный автором сценарий рушится. Все это напоминает какое-то одно большое противоречие, которое уже начинает противоречить самому себе». «Совершенно верно», — ответила Муза. «У автора...» Особое чувство юмора. И ему иногда бывает настолько скучно, что рядом с придуманным им сценическим персонажем случайно может оказаться карандаш и ластик. В нашем мире это называется не противоречие, а особое чувство юмора. Вот этим ты мне и нравишься. Там, где многие пропустили стыковки в мелочах, ты их заметил. ты да не просто заметил, а набрался смелости, чтобы их озвучить, даже если очередной раз мог вызвать смех в свою сторону. «Не зря же говорится, что лучше один раз задать вопрос и побыть дураком пять минут, чем его не задать и остаться дураком на всю жизнь. Извини, пожалуйста, если оскорбила. Говорю как есть. Твое любопытство идет впереди тебя, и мне это нравится». «А в чем тогда суть соглашения?» — уточнил я. «Суть соглашения очень простая», — радостно отреагировала муза. «Вспомни тогда в Карфагене. Август, тебе много чего поведал про «писать» но он ничего тебе не рассказал про «стирать», верно?» «Да, верно», — неуверенно ответил я. «Тогда ты к этому был не готов», — продолжила Муза. «По неосторожности ты мог причинить вред и себе и остальным сюжетным персонажам, уже созданного автором спектакля. А теперь представь, что Август тебе рассказал про существование Ластика и Ляпов, в общем сценарий жизни и поведал, как его можно корректировать. Вопрос». «Под кого бы ты тогда начал редактировать весь сценарий жизни?» «Под себя», — с чувством наказанного ребенка ответил я. «Только под себя», — продолжила муза, указывая пальцем правой руки на себя. «Каких бы ты только в общем сценарии жизни дел не настирал, запомни, каждое призвание имеет свою силу, и в начале пути оно всегда будет проверять своего обладателя на готовность ему соответствовать». Поэтому с призванием в жизнь человека всегда приходит духовный наставник. Духовный наставник приходит из духовного мира, и он заинтересован в том, чтобы призванный полностью реализовал свой жизненный потенциал. У каждого призванного многоликой богиней свой личный духовный наставник, он выдается один раз в жизни и на всю жизнь. Твой духовный наставник, который будет тебя обучать твоему призванию, это я. Поэтому я сразу и предложила тебе сделку. Скажу честно, тебе повезло с духовным наставником больше, чем остальным. Ты только представь, мне жертвоприношения приносит, чтобы я снизошла и вдохновила человека на творческие шедевры. А тебе даже усилий прилагать никаких не пришлось. Я сама тебя выбрала и буду сама из тебя создавать шедевр. Ты, самое главное, не сопротивляйся. И следуй моим рекомендациям. Я продолжал молчать и удивленно смотреть на Музу. «Так что официально заявляю», — продолжила Муза. «Ты тот самый редкостный счастливчик по жизни, которого только стоит поискать. Считай, что ты выиграл джекпот у самой Фортуны. Обычно в загробном мире мы таких называем «золотой ленивец». Они обычно весь свой сценарий жизни лежат на печи с карандашом и ластиком и жуют калачи». «Ты специально это все говоришь, чтобы засмущать меня?» Смущенно уточнил я. «И да, и нет», — ответила она. «Несмотря на то, что я знаю тебя очень хорошо, очередной раз решила посмотреть. Как ты отреагируешь на комплименты от музы?» От смущения мне стало неуютно. Эго начало расправлять крылья, как это было тогда, во времена литературных гладиаторских сражений. В этот момент между нашими зрачками проскочила какая-то еле уловимая искра жизни, которая четко дала понять, что мы начинаем понимать друг друга без слов». «Скажу тебе по секрету», — продолжила Муза. «Автор специально создает все эти ляпы в сценариях человеческих жизней и оставляет там инструменты для их самостоятельного исправления. Но не ко всем он так благосклонен. Всем выдавать инструменты, меняющие сюжетную линию персонажей, опасно. Недальновидные могут испортить весь его замысел своим невежеством. Ведь корректируя всего одну сюжетную линию любого сценического персонажа, ты автоматически оказываешь влияние на другую». И так до бесконечности. Немногие осознают всей глубины общего смыслового контекста произведения. «А зачем он тогда это делает?» — уточнил я. «Понимаешь?» — продолжила муза. «Автор так развлекается. Ему скучно там одному. Поэтому и инструменты подкидывает не всем, а только тем, кто осознает всю ценность созданного им творения. Последнее время автору все скучнее и скучнее». Поэтому и ляпов в сценариях жизни становится все больше и больше. В земной жизни моменты корректировки ляпа принято называть дежавю. В этот момент у человека складывается ощущение, что он уже как будто был в подобной ситуации или в подобном месте, но не может связать это воспоминание с конкретным моментом из прошлого. Обрати внимание, что с каждым годом дежавю в твоей жизни стали происходить все чаще и чаще. Я взял стакан с водой со стола и, задумавшись над последней сказанной фразой Музы, допил остатки живой роскоши. «Наверное, для первого дня будет достаточно», — произнесла Муза, посмотрев на мое задумчивое выражение лица. «Новой информации действительно было более чем достаточно, и необходимо было временно на ее осознание. Такое часто бывает, когда каждое слово чего-то нового для себя воспринимается с интересом, а потом...» В какой-то момент ты обращаешь внимание на то, что продолжаешь слушать собеседника, но думаешь уже о чем-то своем. «Я сейчас подойду», — произнесла муза и элегантная походка и направилась в сторону кухни. Я откинулся на спинку дивана и принялся рассматривать зеленую пальму, стоящую сразу за панорамным окном виллы. «А ведь действительно», — начал размышлять я, глядя на пушистую пальму за окном. «В моей жизни ощущения дежавю стали происходить...» Все чаще и чаще. В детстве и подростковом возрасте я такого не помню. Помню только несколько ярких дежавюшек, и то за всю свою прошлую жизнь их было не больше пяти. А последнее время они стали происходить все активнее. Неужели муза права? И действительно существуют те, кто в совершенстве овладели навыком корректировки сценариев жизни прямо при жизни. Все, что со мной произошло за последнее время, напоминало какой-то сон, в котором я оказался заложником – четко спроектированного сценария. Возможно, даже то, что я сейчас сижу здесь, на белом диване под фоновое звучание арфы и смотрю в панорамное окно на пальму, тоже прописанный кем-то сценарий, автора которого я никогда не узнаю. Муза пришла спустя 10-15 минут и принесла с собой какой-то напиток, внешне напоминающий бульон грибного цвета. — На, выпей, — произнесла она. — Что это? — уточнил я. «Напиток из небесных растений», — ответила она. «Завтра у тебя особенный день, поэтому тебе необходимо хорошенько выспаться». «Хорошо», — ответил я и последовал совету Музы. Напиток по вкусу оказался намного приятнее, чем выглядел. «Скоро тебе захочется спать», — произнесла Муза. «На первом этаже есть комната для гостей. Иди за мной, я тебя провожу». Мы встали с дивана, и я последовал за Музой. «Завтрашний день». «Станет для тебя самым важным днем всей твоей жизни», — произнесла Муза. «Ты найдешь то, что искал всю свою жизнь. Такое событие происходит только один раз в жизни, и то, не с каждым». Я не стал задавать уточняющих вопросов и покорно следовал за Музой, рассматривая детали интерьера. «Вот, заходи», — произнесла Муза, открывая дверь в комнату для гостей. «Будь как дома». Я зашел в гостевую комнату. Она была небольшой, но визуально казалась просторной. Светлые тона декора гармонично вписывались в стильный интерьер виллы. Большая двухспальная кровать с белоснежным покрывалом и тремя золотистыми подушечками на ней располагалась напротив большого панорамного окна. Справа от кровати находилась дверь в уборную. «Вместо телевизора вид на пальмы», — пронеслась мысль в моей голове. «Все, располагайся», — произнесла муза. «Завтра утром я тебя сама разбужу». «Хорошо». «Доброй ночи!» — ответил я. «Приятных снов!» — ответила муза. Осмотревшись, я сходил в душ, потом аккуратно сложил в сторону три золотистые подушечки и залез под белое шуршащее одеяло. Напиток уже начал действовать, и появилось приятное сонливое состояние. Некоторое время я лежал и наблюдал за пальмами, которые красовались по ту сторону большого панорамного окна. Спустя короткий промежуток времени я закрыл глаза и начал проваливаться в какой-то белый источник света — который с каждым разом становился все ярче и ярче.